Глава 13 Аджит влетел в кабинет, стремительно его пересёк и, не удержавшись, хлопнул ладонью по столу. Ракеш, вошедший следом, осторожно прикрыл за собой дверь и подошёл ближе, скрестив руки на груди. «Всё так плохо?» – спокойно поинтересовался он. «Ужасно!» – мрачно откликнулся Аджит. Подняв на брата тяжёлый взгляд, он процедил сквозь зубы. Эта сука возомнила себе, что уже является здесь хозяйкой. Всё утро рассказывала, какие изменения хочет внести в работу холдинга. Изменения в работу моего холдинга, мать твою». Телефон полетел в стену и разбился, осыпавшись на пол. Ракеш удивлённо присвистнул и сел в кресло, закидывая ногу на ногу. Он давно привык к подобным вспышкам ярости и теперь просто пережидал, когда брат успокоится. «Я говорил, я давно говорил, что не собираюсь жениться на ней», прорычал Аджит, обвиняющий тыча пальцем в воздух. «Какого хрена?» «Когда чёрные женятся на красных, ничего хорошего не получается». «И об этом знают все. Все, мать твою!» «Но нет, отцу от чего-то втемяшилось в голову обязательно объединить кланы. И что теперь? Отца нет, а я должен расхлёбывать это дерьмо». Ракеш склонил голову и сложил пальцы домиком, готовясь выдержать продолжительную тираду. Сегодня, видимо, Аджита действительно допекли. Раньше он так бурно не реагировал на проявление собственнических чувств у будущей жены. Лия славилась крутым нравом. Не похожая на других женщин-драконов, она категорически отказывалась мириться с привычным укладом вещей, не собиралась просто родить мужа-наследника и отойти в сторону. Она хотела быть рядом, поддерживать и помогать, а ещё лучше — иметь не меньшую власть, чем он. Нет, Лия из клана красных драконов совершенно не собиралась быть безвольной тенью при могущественном муже. Она шла к власти всю жизнь и не собиралась выпускать её из рук. Но разве Аджид, привыкший к всеобщему и безоговорочному подчинению, согласился бы терпеть подобное? Конечно же, нет. Родители умерли 110 лет назад. Драконья оспа, редкая в их мире, но неизлечимая. И Аджит, как старший, взял управление и холдингом, и делами клана на себя. Поначалу его воспринимали как мальчишку, юного и неопытного, и ему приходилось раз за разом доказывать, что достоин, что может нести на себе этот груз. Родной дядя Самен много раз предлагал помощь, но Аджит гордо отказывался, в конце концов заставив себя уважать всех, кто поначалу в нём сомневался. Но отказаться жениться на девушке, которую выбрали родители, ещё когда она была малышкой, он не мог. Во-первых, это могло вызвать закономерное недовольство у клана красных, что неминуемо привело бы к волнениям в городе, а может и во всём мире. А во-вторых, Аджид слишком чтил выбор родителей и даже представить себе не мог, что имеет право поступить так, как захочет сам. «Дерьмо», — повторил он с чувством, но Ракеш понял, что гроза стихает. «Ты же понимаешь, что когда мы произнесём клятвы, станет только хуже. Она будет лезть в мою жизнь и пытаться что-то поменять. Многие жёны интересуются большим, чем дети и благотворительность», осторожно заметил Ракеш. «Знаешь, они ведь не безвольные куклы, чтобы ты там себе не думал». «Я никогда не считал женщин безвольными куклами», огрызнулся Аджит. «Я лишь считал, что моя жена будет моей поддержкой тылом, а не врагом», от которого надо скрывать свои мысли и прятать документы. «Думаешь, она начнёт шпионить в пользу красных?» Ракеш подался вперёд, напряжённо нахмурившись. «Уверен». Мрачно кивнул Аджит и потёр переносицу. «Если я откажусь от неё, бунт неминуем. Если я женюсь на ней, кто знает, не найдёшь ли ты меня с перерезанным горлом сразу после рождения наследника?» «Да ладно». Недоверчиво хмыкнул Ракеш, наблюдая, как брат... Наливает янтарную жидкость в квадратный стакан. Не рановато ли для крепкого? В самый раз. Буркнул Аджит, махом опрокинув в себя содержимое. Потом он глубоко вздохнул и, с сожалением, посмотрел на разбитый телефон перед тем, как рухнуть в кресло. «Так что это за воркование голубков, — я наблюдал утром. Он покосился на Ракеша, отметив, как у того заолели кончики ушей. Но его голос звучал спокойно и даже отстранённо. Она скучает, ей грустно и одиноко. Не ты ли предложил развлекать её по выходным, чтобы никто из соседних кланов не решился подойти? «Смотри, сам не увлекись», — хмыкнула Аджит. «Она, конечно, хороша, лучше, чем все, что были до неё, чувственная, горячая. Но не забывай, что нам со смертными не по пути. И лучше держать их на расстоянии, не давая приблизиться к сердцу». «Ты слишком категоричен», — Ракеш покачал головой. «Я не собираюсь влюбляться в неё, если ты об этом. Да и как ты вообще это представляешь? Она принадлежит тебе. Захочешь, я больше и пальцем её не трону?» «Такие жертвы мне ни к чему». Вскинул руки Аджи, ты снова потянулся было к бутылке, но передумал. «Я просто предупреждаю. Держи себя в руках. Все эти разговоры, сближения, милое щебетание — опасно. Тебе не нужно узнавать её лучше, чем это необходимо». А ей подавно не стоит строить иллюзий. Ты не будешь продлевать с ней контракт?» Удивился Ракеш, и сердце против воли забилось быстрее. «Не знаю», — неохотно вздохнул Аджит. «Не знаю, захочет ли она». «А ты? Чего хочешь ты?» «Я бы не отпускал её от себя. Она мне более чем подходит. Тогда, может, всё же попытаешься быть с ней помягче, чтобы не сбежала, как только истечёт срок». «Помягче?» Аджит, казалось, был искренне удивлён. Но потом задумался, подняв глаза к потолку. «Может, ты и прав. Этим девицам порой хочется, чтобы им сказали чуть больше, чем «раздевайся и ложись». «Если это единственное, что ты и говорил, то у тебя явная проблема с коммуникацией». Хмыкнул Ракеш и едва увернулся от ластика, который бросил в него Аджит. «Я умею обращаться с женщинами», — лениво улыбнулся он. А причины, по которым не собираюсь сближаться с игрушками, я тебе уже озвучил. Знаешь, в свете того, что из себя представляет Лия, я бы так легко не отказывался от Леры. Она может стать тебе реальной отдушиной. Надо же, как ты за неё заступаешься. Насмешливо протянула Джит, бросив взгляд на брата из-под густых ресниц. А я думал предложить её тебе после того, как истечёт контракт. Но теперь, пожалуй, присмотрюсь к ней повнимательнее». Ракеш замер, недоверчиво склонив голову, и постарался ответить как можно более небрежно. «Ты никогда не предлагал мне подобное. Что изменилось теперь?» «К тому времени, как она мне надоест, ты, вероятно, найдёшь себе невесту, а Лера успеет достаточно узнать тебя, чтобы согласиться». К тому же я не хотел бы окончательно избавляться от нее и возвращать обратно, получив возможность периодически развлекаться с ней, при этом обзаведясь новой игрушкой. Ты думаешь, я бы ей делился? Ракеши сделал вид, что принял игру брата, хотя сердце внутри колотилось, как бешеное, грозя вот-вот сломать ребра. А разве нет? Аджит обаятельно улыбнулся. Но в следующее мгновение стал серьезным, сжав губы в тонкую линию. «Ладно, хватит о ерунде. Давай уже займёмся делами». «Кто-то упорно совершает атаки на наши данные. Хакеры сбились с ног и не спят третьи сутки. Надо узнать, кто за этим стоит, и уничтожить тварей». «Третьи сутки?» — возмутился Ракеш. «Почему я узнаю об этом только сейчас?» «Потому что выходные ты провёл с очаровательной смертной». Ядовито откликнулся Аджит. «В то время, как я почти не спал по совершенно другой причине». Лера смотрела на закрывшуюся дверь, пытаясь понять, что именно вызвало недовольство Аджита. А что, если он причинит боль Ракешу? А что, если он запретит им видеться? Это ведь в его власти. Отчаяние стиснуло сердце крепкой ладонью. Лера поняла, что не боится того, что он сделает с ней, больше того, что он может сделать с Ракешем. Крепкие двери не пропускали ни звука, и оставалось только ждать. Лера медленно прикрыла глаза и медленно выдохнула. пытаясь совладать с волнением. Если бы у неё были силы, если бы она могла встать, распахнуть дверь, обняв Ракеша, разбить окно, бросившись вниз, чтобы подняться в небо. Вчерашний сон снова вспыхнул в голове, и за плечами словно выросли крылья. Лера улыбнулась, представив, как ветер обдувает лицо, как солнце освещает землю внизу, как блестит вода в озере. Это было чудо, которому суждено сбыться только во сне. но его хотелось видеть снова и снова. Время приближалось к обеду, мимо два раза промчалась секретаря Джита, неся кофейник, чашки и тарелку с бутербродами. Потом в кабинет прошли трое мужчин, высоких, худых, неотличимо похожих друг на друга. Вновь пробежала секретарь, на этот раз неся целый поднос с закусками, а когда вышла, вдруг приблизилась к Лере и, склонившись к ней, доверительно прошептала. «Это из синих прибыли!» «Просить о снижении процентов на продажу сапфировой кожи». И, заметив недоуменный взгляд, представилась. «Мара, ты тут уже вторую неделю, а мы до сих пор не познакомились. Прости, у меня было много дел, да и ты наверняка была ошарашена всем, что узнала». «Ты человек?» — потрясённо спросила Лера. «Нет». Мара рассмеялась тихим приятным смехом, отбрасывая в сторону золотую гриву волос. Её глаза ядовито-зелёные сверкнули, притягивая взгляд, и Лера заметила, как вытягиваются зрачки, становясь змеиными тонкими. «Я работаю здесь третий год. Надеюсь найти мужа из тех, что посоледней. Родить и больше не работать ни дня». Мара хихикнула. «Ой, у тебя такой цвет волос интересный. Это ты у себя делала на земле или где-то нашла классного мастера?» «Да нет, это мой натуральный цвет», — растерянно произнесла Лера, невольно проведя рукой по волосам. Вообще, неожиданное дружелюбие секретаря джита было приятно. Лере отчаянно не хватало подруг в этом мужском царстве. «Скажи, а до меня здесь было много... М -м, игрушек?» Мара хмыкнула. Потом покосилась на дверь и прошептала. «Пара десятков, точно. Но ни одна не задерживалась дольше, чем на месяц. Последняя ушла полгода назад, и с тех пор босс будто с цепи сорвался. Только теперь вроде бы стал спокойнее». И за это тебе благодарен весь холдинг, уж будь уверена». «Я не собираюсь уходить через месяц», — вздёрнула подбородок Лера. «Все так говорили», — пожала плечами Мара. «Ладно, мне пора бежать. Надо набрать два экземпляра договоров с отказом и согласием, с новыми условиями. Понятия не имею, какую выберет босс». «И ты так спокойно тратишь время на разговоры вместо того, чтобы выполнять его приказ?» — шокированно произнесла Лера. «Я, конечно, не люблю, когда он кричит на меня, но это можно пережить». Мара подмигнула. «Для того, чтобы снять раздражение, у него есть ты, не так ли?» Симпатия, зародившаяся была к девушке, разом испарилась, и Лера проводила её холодным взглядом.